Глава 3. Удачный день боярина Блуда или о том, как продавали Нурманов? О прискорбном деле, совершенном на горе, Владимир узнал лишь на следующий день, потому что во время самих событий князя в Киеве не было – Ходил с малой дружиной, дядькой своим Добрыней, мастером договариваться, их у скарлами Сигурда, чтоб договариваться было попроще, в древлянские земли, поставить свою власть на бывшей вотчине младшего брата Олега. С ним же был и воевода Артем, недавно сыгравший свадьбу с внучкой Свинельда Доброславой и получивший в приданное спорные уличские земли земли, примученные когда-то, вернее, отбитые свинельдом у угров. Древляне же воспользовались усобицей и попросились под руку Владимира. Владимир, который еще с новгородского своего княженья лелеял обиду на отцовского воеводу свинельда, взял древлян охотно. Он бы и прочие земли Свинельдова взял, сила была. Выручил Артем. У собственного воевода, приданное отнимать, нехорошо – Но свинельда Владимира тут ущемил, назвал Артема уличским князем и обязал Киеву малой данью. Себе, не свинельду. Часть древлянских земель, тех, что раньше принадлежали брату Олегу, Владимир отдал на прокорм Сигурду. Норманнский воевода был ему нужен. Не хотелось великому князю, чтобы тот отбыл домой вместе с Оловом, когда придет тому время отбивать отцовский стол. Словом, Отъехал князь с тремя воеводами, а вернулся только с одним, дядькой Добрыней. Артем и Сигурд остались при своих новых землях. Тут-то и сообщили великому князю злые новости. И еще сообщили, что на ромейском подворье многие, напуганные языческими погромами, готовятся уходить домой. Ссориться с ромеями князю было не с руки. Он знал, на что способно ромейское золото. А тут еще викинги заволновались, почуяв слабину. Не кстати, оказалось отсутствие Сигурда. Ярл умел обуздывать викингов бескровно. Слухачи Добрыни при Нурманах сообщили: кое-кто из скандинавов неплохо пограбил на разгромленном подворье. Их видели в первых рядах сворожьих детей, да и вдова убитого варяга сказала, что все богатства их отняли именно Нурманы. Даже неплохо описала одного с грубым звездчатым шрамом на правой щеке. Шрамов на Нурманских мордах было множество, но разбойника признали. Хирдман Ярла Торкеля — Бьорн рваная щека. Тут бы злодея наказать, но добры не отговорил. Вольных Нурманов в Киеве и окрестностях тысячи, и сила у них изрядная. А обещанные деньги им и так не заплатили». С ромеями пришлось договариваться отдельно. В этом Владимиру изрядно помогли Вуй Добрыня и особенно верный боярин Блуд, который дал великому князю замечательный совет, разом убивший двух жирных зайцев. На сей раз встреча боярина Блуда и тайного посланца византийского императора произошла прямо в доме боярина. Вернее, в его тереме, укрытом за стенами небольшой крепостицы Загорская, подаренной Блуду Владимиром. Вместе с окрестными землями, естественно. Крепостица стояла в 50 верстах от Киева, и моравский боярин предпочитал жить именно там, а на горе появлялся исключительно редко и только по зову князя Владимира. Боялся Блуд, и справедливо боялся. Многие в Киеве охотно увидели бы голову Блуда отдельно от туловища. Рука князя надежно ограждала Блуда от явных ударов, но от тайного могла защитить только крепкая стража. В маленьком Загорском, где все принадлежало боярину, это было сделать куда легче, чем в Большом Киеве. Вот почему с посланцем Паракимомина Василия Блуд встречался не в своем доме на горе, а здесь, в Загорской. Паракимомин Василий, незаконный сын Романа I Локопина, Евнух и неизменный премьер-министр при дворах Никифора II Фоки 963-969 и Иоанна I Цемисхия 969-976. По некоторым данным, он активно способствовал смерти императора Никифора от рук Иоанна Цимисхия, о чем можно прочесть в моей книге «Герой» и в исторических источниках, разумеется, а затем отравил и самого Цимисхия. В описываемое время Василий продолжал фактически руководить Византийской империей, но уже при собственных внучатых племянниках Василии и Константине. В терем Рамея пропустили, но в одиночестве, оставив сопровождающих во дворе. Впрочем, блуд принял посланца весьма радушно, угостил обедом и всячески выказывал свое расположение. Очень любил боярин рамейское золото и очень рассчитывал на щедрость посланника. Посланник же сначала держался строго, даже укорил блуда за языческие настроения нового великого князя и убийство братьев-христиан. Дескать, во времена Ярополка ничего подобного и быть не могло. Блуд ничуть не смутился и, в свою очередь, напомнил посланнику о том, что Византии более не следует опасаться доблестных полководцев Святослава. А уж продолжение переговоров с германским императором Аттоном или даже самим Папой Римским теперь и вовсе невозможно. Что ж до язычества, то это лишь вопрос времени. Наступит час, и истинная вера вернется на эту землю. И придет она не из болгарского царства или, хуже того, с запада, а исключительно из самой Византии. Разве не об этом следует заботиться тем, кто блюдет интересы Константинополя? Посланник взглянул на факты под предложенным углом и решил, что Блуд истолковал их очень верно. И если именно так преподнести их Василию, то блюдо окажется вовсе не горьким, а, напротив, отменного вкуса. Настроение Ромея заметно изменилось к лучшему, и тут Блуд преподнес посланнику еще один подарок. Замечательное предложение о том, как можно значительно ослабить киевского князя, а империю, напротив, существенно укрепить. Известно ли посланнику, что в настоящее время на Киевской земле находится несколько тысяч страшных скандинавских воинов? Посланнику об этом было известно. А известно ли посланнику, что подобное войско не может находиться в бездействии? Посланник и с этим согласился. А куда, по мнению посланника, может повести данное войско воинственный сын Святослава? Посланник вновь помрачнел. Ближайшим местом, по-настоящему привлекательным для алчных северян, несомненно, была империя. Что делать? Посланник задумался, но ненадолго. Политика Византии в подобных ситуациях была одинаковой вот уже много веков, можно сказать, традиционной и формулировалось просто «Сколько?». «Сколько хочет Владимир?» — в лоб, не по-византийски, прямо спросил посланник. «Владимир обещал викингам по 2 гривны с каждого киевского жителя», — сказал Блуд. «Однако денег у него нет. А коли так, то придется ему это серебро добыть? Так или иначе?» — Блуд, испытующий, поглядел на посланника. Ромей прикинул, сколько свободных живет в Киеве. Холопы женщины и дети, разумеется, не в счет. Сумма получилась не просто изрядная, фантастическая. Купить покойного Ярополка было бы намного дешевле. Тем более, где гарантии, что, получив деньги, чуждый христианскому миру Владимир станет безопасен для империи. Скорее, он, подобно своему отцу, жадно проглотит подачку и потребует новую. Блуд наблюдал за Рамеем с большим интересом. Он отлично знал, чего хочет собеседник. Он хочет стать Патрикием Империи. Воплощение же этой мечты напрямую зависит от результатов его миссии здесь, в Киеве. И вот сейчас мечта эта уходит от посланников поистине несбыточные дали. «Есть и другой выход», — произнес Блуд, когда решил, что пиво созрело. «Заплатить деньги мне». Посланник ответил не сразу. Он был опытным игроком и понимал, что противостоит ему не менее искушенный соперник. Рамей тоже не первый год знал блуда. Он сам немало поучаствовал в том, чтобы поднять Моравского изгоя до нынешних высот. Но тот оказался настолько хитер, что вместо ожидаемой зависимости от имперской помощи ухитрился сделать так, что вскормившие его ромеи сами оказались в зависимости от этого жадного, подлого и очень-очень хитрого человека. «Надо от него избавиться», — мелькнула мрачная мысль. «Надо, но не сейчас. Сейчас киевский боярин все еще нужен». «Что получит Константинополь?» «Если заплатить тебе, а не князю», — наконец выдавил Рамей. «Во-первых, это будет стоить дешевле», — хитренько улыбнулся Блуд. «Те же две гривны с носа...» Боярин сделал паузу с удовольствием, наблюдая, как Рамей изо всех сил пытается казаться невозмутимым. Это было так приятно — перехитрить хитреца. По две гривны, но за каждого северянина, готового наняться на службу к императору». Ромей почесал щетину на подбородке. Предложение было интересным. Заполучить отменных вояк по паре серебряных гривен за штуку. Палатью это понравится. Однако блуд тут же подпортил радость посланника. «Эти деньги мне, — уточнил он, — наемникам император должен заплатить отдельно, столько, сколько положено». На этот раз посланник сообразил быстро. Предложение боярина по-прежнему было выгодным. А хорошие чужеземные войны нужны императору. Кроме того, северяне, поступившие на службу палатию, перестанут быть угрозой империи. И это гарантия лояльности князя Владимира, казна которого по-прежнему останется пустой. «Договорились», — кивнул Ромей. «Как только северяне прибудут в Константинополь...» «Я получу оставшуюся сумму», — перебил Блуд. «Но четыре тысячи гривен я получу сейчас». «Но это же огромные деньги», — воскликнул посланник. «Всего-то пятьдесят пудов серебра», — усмехнулся Блуд. «Тебе повезло. Со времен Святослава киевская гривна полегчала». «Но где я возьму столько серебра?» — воскликнул посланник. «Меня вполне устроит и золото», — добродушно произнес Блуд. «Но не по здешнему, а по константинопольскому пересчету». Боярин с посланником торговались до самого вечера. Сошлись на том, что тысячу гривен блуд получит сразу, еще три, когда корабли викингов достигнут понта, а остальное, когда придет весть о том, что наемников приняли в Константинополе. И последняя часть будет заплачена не деньгами, а павлаками по справедливым ценам сверх тех квот, которые существовали для чужеземных купцов. Причем десятая доля выручки от продажи бесценного шелка здесь, в Киеве, отходила лично посланнику. Расстались давние знакомые вполне удовлетворенными исходом торгов. Посланник немедленно отправился в Киев, блуд торопиться не стал, сначала покушал, а уж потом поехал порадовать князя блестящим решением задачи по выдворению из Киева Нурманов. А попутно... Закончить еще одно дело. Остался кое кем маленький должок. Маленький, но очень, очень приятный. Пришло время кое-кому заплатить за былое презрение к боярину Блуду. Да, хороший день вчера выдался у Блуда. Предложение его князь принял с радостью. Избавиться от диких Нурманов он давно мечтал. Велел кликнуть песца-толмача и даже письмецо наговорил своему брату, кесарю-византийскому. «Мол, зная о том, что тебе, кесарь, всегда требуются хорошие воины, посылают тебе в знак дружбы самых лучших. Но хочу предупредить, что воины эти дикие не обузданы, посему лучше не держать их в твоей столице, а сразу послать туда, где надобны их воинские достоинства». Назад же ко мне их отправлять тоже не надо, поскольку славных воинов в государстве моем и так довольно». Написал, отправил, еще раз похвалил Блуда, пообещал вознаградить и отправил в Освояси. Теперь Блуд имел полное право заняться личным. Владимир прав, боярин заслужил награду. Только на такую награду, которую желал получить Блуд, Великий князь никогда не расщедрится. До этого товара Владимир сам охоч, и делиться ни за что не станет. Только блуд не спросит, сам возьмет. Есть у него и замысел добрый, и люди, подходящие на примете. Все получит блуд, все, что желает, все, о чем мечтает, уже не первый год. Многие думают, жаден боярин блуд. Одно лишь серебро злато у него на уме, а вот и неправда. Деньги для Блуда, как дружина для князя. Что князю грить да будет, то Блуду его денежки. Но в отличие от гридней, гривны марки и намисмы, есть пить не просят и от хозяина своего ничего не требуют. Для замыслов Блуда деньги как деготь для тележного креса. Смажет Блуд замыслы свои звонкими монетами, И закрутится мир вокруг боярина, и принесет ему на блюдечке все, что тот пожелает. Вот она, истинная власть. Повыше власти княжьей, ибо, как пожелает блуд, так и сделают славные княжьи вои. Но князю о том знать не надо, обидеться.